Ты видел землю, что земля — ничто. Наука — слов пустое решето, Семь климатов перемени — все то же. Итог неутоленных дум — ничто.